или же ошпарили себе все внутренности при попытке утолить жажду из носика кипящего чайника, хранило неловкое молчание. Но, встречаясь взглядом со сборщиками у застав, кучерами дилижанцев и прочей публикой, проникалась важностью своего положения, подобно наемным плакальщикам на похоронах, которые, не испытывая особенной горечи при мысли об усопшем, смотрят из окошка траурного экипажа на улицу,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 чирк щелк пых и одинокий джентльмен смотрел на часы при свете этой спичечницы не замечая что искры падают в солому, и не боясь что ему самому и матери кита грозит опасность заживаясь жарится тут в заперти пока форейтеры успеют сдержать упряжку когда они останавливались менять лошадей он не спуская подножки эдаким живчиком выскакивал из кареты носился по двору гостиницы точно Зажженная шутиха вынимал под фонарем часы из кармана и, даже не взглянув на циферблат, засовывал их обратно. Короче говоря, вытворял такое, что мать Кита начинала серьезно побаиваться его. Лишь только лошадей закладывали, он точно, орликин, шмыгал в карету, и через какую-нибудь милю часы из спичечница снова появлялись на свет божий. И матери Кита уже было не до сна, и она не надеялась, что ей удастся...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 Около полуночи они остановились поужинать, и одинокий джентльмен распорядился подать им все, что только было съедобного в гостинице. Но так как мать Скита оказалась не в состоянии съесть это за один присест, он вообразил, что она больна. «Вы теряете последние силы!» – воскликнул одинокий джентльмен, хотя сам он не притронулся ни к одному блюду и во время ужина бегал по комнате из угла в угол. «Теперь мне все ясно, сударыня!»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 только первым крещением, сэр. Я буду им восприемником, им обоим. Пожалуйста, запомните это, сударне, и советую вам выпить Глинтвейна. Увольте, сэр, не могу. Нет, выпейте, настаивал одинокий джентльмен. Вам, Глинтвейн, просто необходим. Напрасно я раньше об этом не подумал».